Бунт троих из девяти. Сигнал «Свернутая змея» Рыков получил рано утром в среду 15 мая. Сигнал предписывал в два дня свернуть деятельность личного манипула, подчиненного кардиналу, в данном случае непосредственно Рыкову Герману Давлатовичу, и явиться на чрезвычайный сход Союза Девяти в храм Гаутамы на Алтае. Однако, получив сигнал, Рыков не стал спешить со свертыванием своих программ. К этому времени, а прошло уже полтора года с момента последнего схода, Он сумел упрочить свое положение как среди девяти, так и в сфере мирских интересов, сохранить влияние и власть. Из скромного начальника Бюро информационно-аналитического управления ФСБ он переместился на должность советника президента по национальной безопасности, потеснив самого Юрьева Юрия Венедиктовича, также одного из девяти, казавшегося непотопляемым дредноутом при любой смене властных структур. Впрочем, удивляться этому не приходилось. Люди, входящие в Союз 9 неизвестных, при всех режимах и правительствах умудрялись сохранять свои кресла советников-президентов, помощников, премьер-министров, экспертов, генсеков любых партий. Эти люди являли собой реальное правительство страны, о существовании которого не догадывались даже такие силовые структуры, как Федеральная служба безопасности, внешняя разведка и военная контрразведка, имеющие высокопрофессиональные бюро анализа и прогноза. А если кто и начинал догадываться, то в скором времени исчезал с политического горизонта, уходил в отставку, переводился на другую работу, а то и вообще случайно погибал в авто- или авиакатастрофе. Кардиналы Союза Девяти влияли на любые серьезные события, хотя непосредственно в них и не участвовали. Эти серые кардиналы предпочитали управлять царями, королями, президентами, а не бытиями. Наконец эти люди корректировали ход истории так, как считали нужным, и власть их была почти безгранична. Рыков Герман Давлатович, посвященный в тайны внутреннего круга человечества, новоиспеченный советник президента был одним из них. О причинах ухода Юрьева с поста советника президента судачили многие в кулуарах Думы и в кабинетах правительства, но лишь Рыков знал подлинные причины, ну и сам Юрий Венедиктович, добровольно покинувший пост. Правда, влияние свое на президента он в принципе сохранил, так как перешел не куда-нибудь, а на место руководителя его администрации. Рыков же к моменту описываемых событий, помимо крутого повышения властного статуса, он оказался в кресле советника, оставался комиссаром чистилища, что давало ему дополнительные возможности контроля над ситуацией и гарантией безопасности. Однако амбиции его шли еще дальше, и в перспективе он надеялся иметь контроль над всеми сферами жизни общества – политикой, экономикой, культурой, а также искусством и спортом. А для этого следовало подняться еще на одну ступеньку в иерархии «Союза девяти», стать его координатором. Кроме Рыкова и Юрьева в «Союз-9» входили директор Национального банка Грушин, один из боссов сверхсистемы, он же начальник информационной службы президента Носовой, главный военный эксперт при правительстве, курирующий институт новых военных технологий, он же секретарь Совета безопасности Мурашов, член-корреспондент Академии наук Блохинцев, заместитель директора Международного института стратегических исследований Головань, Отец Мефодий, помощник премьер-министра по связям с религиозными конфессиями и православной церкви. Настоятель храма Гаутамы Бабу СНГ, много лет занимавший пост координатора Союза Девяти. Внутренний круг человечества, которому принадлежали все девять, делился на касты, как и все человечество. Независимо от непризнания этого факта ортодоксальной наукой и сложившимися социальными отношениями. Низший уровень внутреннего круга образовывала каста, посвященных первой ступени, второй уровень, посвященный второй ступени, или знающие. Высший уровень внутреннего круга, поддерживали собственно хранители, посвященные третьей ступени, веками и тысячелетиями хранившие знания, добытые человечеством, в том числе эзотерические, утерянные людьми во времена революций, упадка, войн, регресса, физического вымирания и психической деградации. Девять неизвестных, их настоящие имена знали только они сами, принадлежали к касте, посвященных второй ступени, обладающих знанием тысячелетий, способных применить их в повседневной жизни. Все они владели в той или иной степени ясновидением, гипнотической волей, гипервидением, искусством изменять температуру тела в широких пределах, органолептикой, то есть способностью изменить облик, могли долго обходиться без воды, пищи и кислорода, изменять вес тела, его химизм, для увеличения быстроты реакции, но главное, они умели волевым усилием уходить в измененные состояния для проникновения в общее информационное поле Земли, образованное эгрегорами всех социальных групп. Наука называла это поле астралом или менталом, хотя и то, и другое на самом деле всего лишь под уровню всеобщего информационного континуума, наравне с двумя другими – универсумом и логосом. Внутренний круг человечества был образован очень давно еще, во времена инсектов, предков людей. Создавался он именно в целях хранения, сбережения знаний для грядущих поколений в надежде на то, что поколения эти, преодолевшие болезни социального роста, войны, угнетения одних разумных существ другими, подавление и ограничения свободы, насилие и ложь, смогут употребить сохраненную информацию во благо человечества. Однако шли годы, века, тысячелетия, но жизнь общества практически не изменялась к лучшему. Борьба за власть продолжала вестись с тем же ожесточением, разве что средства достижения власти менялись, сообразно темпу жизни и прогрессу науки и техники. Реальность Земли оставалась запретной для существ высших планов бытия, потому что эволюция жизни, приведшая однажды к расколу единого принципа на две ветви материального благополучия и духовного упадка, продолжала усугублять этот кризис. Прогресс науки и техники увеличивал материальные возможности человека, но процесс утраты духовных ценностей и нравственных норм вел цивилизацию к гибели. Союзы неизвестных, управляющие социумом в разных странах на протяжении всей истории человечества, изначально были призваны любой ценой уберечь человечество от гибели и деградации, регулировать отношения таким образом, чтобы сохранялся шанс на выход реальности в другие подпланы Вселенной. Однако и союзы иногда не справлялись с этим в результате чего с лица земли исчезали великие памятники культуры, оставались невостребованными и забывались достижения науки, редких ремесел и искусств, а из памяти истории стирались племена, нации и целые народы. Изменялись и сами союзы, нередко переходя зыбкую границу целесообразности корректировки в том или ином социуме. И подменяя регулятивные функции решением задачи достижения абсолютной власти – не заботьтесь о последствиях своих действий. Союз девяти неизвестных, регулирующий социум сначала СССР, а потом России, достиг как раз такого порога. Смотрите книги «Смерш-2» и «Перехватчик». Создание Рыковым СК, организации «Стоп Крим», а потом ККК, команды «Контр Крим», то есть «Чистилище», бросившего вызов мафии и коррумпированным структурам государственной власти, Было бы в принципе реализацией более жестокого варианта закона возмездия или закона обратной связи, регулирующего отношения людей в запрещенной реальности. Но благие намерения, как всегда, оказались материалом для дороги в ад. И деятельность чистилища в конечном счете способствовала развязыванию негласной войны властных структур, что привело к дестабилизации обстановки в стране в целом. Развал Союза СССР, штурм Белого дома, воины в Чечне, Абхазии, Дагестане, Таджикистане стали жестокой иллюстрацией деятельности Союза Девяти, хотя кардиналы так не считали. Власть отнюдь не обязательно мудрость, а в российском государстве этот постулат почти всегда решался в предельно тираническом варианте. Поэтому, как сказал философ, претендентам на роль ангелов следует знать, что если они смогут воплотить в жизнь свои амбиции – сразу появятся толпы дьяволов, призванные восстановить нарушенный баланс. Неизвестно, когда начал меняться характер воздействия Союза Девяти в России во времена ли Великой Октябрьской революции, сталинского режима, Брежневского болота или последующих великих социальных потрясений, однако регулирующие функции Союза стали приобретать личностно-эгоистические акценты, приводящие к устранению мешающих фигур все чаще и все более жестоким образом. Задумал ли изменить характер этой деятельности координатор Союза ББУ СНГ или нет, но внеочередной чрезвычайный сход девяти наверняка не мог не коснуться этой темы. И Рыков решил предпринять кое-какие контрмеры, не дожидаясь, пока ему навяжут чужие правила игры. Лишь трое из девяти кардиналов Союза жили вдали от столицы. Отец Мефодий в Ярославле, Блохинцев Дмитрий Феоктистович в Новосибирске, ББУ СНГ на Алтае. Остальные имели дома и квартиры в Москве, а также дачи в Подмосковье, на юге страны и в других странах. Рыков тоже владел четырехкомнатной квартирой на Причистенке и четырьмя дачами, две из которых были оформлены на подставных лиц – под Москвой, в Орехове-Борисове, в Коктебеле, на Рижском взморье и в Швейцарии, в Санкт-Морице.